Глава третья. Михаил морщился. Азазель говорит слишком откровенно, шокирующе. Мог бы и помягче. О некоторых вещах не говорят вслух. Просто подразумевается, а вот так в лоб не принято. Манеры, камильфоды и вообще Господь наверняка подразумевал, что человек будет использовать свою звериную суть как скамеечку для своей души, а не наоборот. Азазель, прервал он, тебе все шуточки, а дело серьезное. Что делать с теми сокровищами из тайника? Я даже боюсь узнавать, что они могут. Но эта квартира не самое безопасное место. «В бри нести не передумал?» — спросила Зазель. Михаил помрачнел, поморщился. «Как?» «Ну, не знаю. Была же такая мысль?» «Была», — признался Михаил. «Там я доверил бы разве что Метатрону, первому после Всевышнего, однако...» «Ну-ну». «Я не смогу туда попасть», — сказал Михаил с досадой, не оставив это тело, а оставлять рано, пока не покарали еще и за зарано. «Тогда да, можно. Это, как говорят здесь, первое. А второе...» Михаил прямо взглянул ему в лицо. «Бри — мир духовной энергии, если ты еще помнишь. Здесь можем быть как в виде бестелесных, так и воплощаться в тела. Но по возвращении в бри тела должны оставлять потому что там ничего материального быть не...» Азазель прервал. «Не занудствуй. Наконец-то до тебя дошло. Мой совет — используй всю мощь, чтобы спрятать здесь, на земле. Сейчас все главное творится, создается и совершается на земле». «Как?» Азазель пожал плечами. «Например, перенестись на самую недоступную вершину где-нибудь в Гималаях. Нет, лучше в Антарктиду. И не просто оставить на льду или подо льдом как ты можешь почистать от души, что у людей называется иначе. В общем, под ледниками тоже горы. Пророй дыру в камне поглыбже, как шамир какой, спрячь и заделай вход. Михаил взглянул с благодарностью. — Азазель, у тебя на все есть решение. Азазель рассматривал его с интересом. — Неужели в самом деле не жаждешь посмотреть, что же мы перехватили под носом у Зарана? Михаил ответил после паузы, чуточку упавшим голосом. — Очень жажду. «Так в чем дело? Что тебе мешает?» Михаил тяжело вздохнул. «А вот что-то мешает. Тот, кто дерзостно проник в сад Всевышнего, совершил преступление. Второе преступление он сделал, когда нарезал веток с древа жизни и древа знания». Азазель уточнил. «Это одно древо, как ты помнишь, только с двумя стволами. И один сок бродил по обоим, так что древо знания подпитывается соками жизни, а древо жизни принимает соки знания». «Ну, это так, мой педантизм, люблю точные термины, а какая точность в теологии?» «Извини, что перебил, продолжай нести прекрасную чушь». «Тебе все чушь», — сказал Михаил тоскливо. «Насмотрелся всякого, а мне все в новинку». «Признался», — сказала Зазель с удовлетворением. «А то рыло воротил и щеки надувал. Аристократ духа! Ладно, два преступления назвал, но ты к ним каким боком?» «Ты же не резал из дерева ветки на костер или на корм своим козам? У тебя нет коз? Рекомендую завести». «Да», — согласился Михаил, — «я не резал ветки. Но разве воспользоваться украденным не грех?» Азазель предложил хладнокровно. «А если рассматривать как военную добычу? Среди людей даже мародерство приветствуется. Просто называют награбленное военными трофеями. Это звучит красиво и почетно». «А это честно?» Азазель вытянул шею и повертел головой, словно ему давит незримый галстук. «Зануда ты!» — сказал он сердито. «Хорошо хоть статный красавец, а то бы с тобой ни одна женщина не пошла. Честно или нечестно – это смотря с какой точки зрения смотреть. А с какой нужно смотреть, чтобы честно?» «С нашей!» — заявила Азазель твердо. «И это наше все. Наша сила, правда и оружие». С нашей даже грабители могил, на что уж презреннейшие занятия красиво называются археологами, а остатки их добычи, что не сумели продать на рынках, выставляются на всеобщее хвостовство в музеях. Михаил вздохнул еще горше. — Наверное, ты прав. — Но что-то во мне, Макроновская, наверное, сопротивляется. Говорит, что это нехорошо. — Кизим вора, я украл у вора, разве я не вор? — Ты герой, — сказал Зазель с пафосом, — ты достоин награды. Можешь выбрать ее сам. И вообще, забыл, как в самцовом хвостовстве бросил колечко оград? А ты хоть знаешь, какая в нем мощь? А она есть, иначе кто бы его сунул в тайник вселенской секретности? Не знаю, признался Михаил. Пока что я не готов. Может быть, как-нибудь позже, когда перестану быть чистоплюем, как ты говоришь, а стану такой же бесчестной свиньей, как вот ты. Азазель сказала оскорбленно. Ты уж определись с терминами. То козел, то свинья, еще павлином обзови. Не хочешь, не надо. Мы Мужай в барении, кто против. Получай больше пинков из-за трещин, чем мог бы. С другой стороны, негативный опыт тоже опыт. Покажешь, где спрячешь?» Михаил посмотрел на него из-под лобья. «Надеешься, не покажу? Нет уж, будешь делить это бремя. Покажу и заставлю запомнить. Вместе будем прятать». Азазель покрутил головой. В голосе прозвучало изумление. Вот как заговорил. «Взрослеешь, Мишка? Тяжко, да? Что делать, быть взрослым тяжко?» Он хотел было встать, но поленился, протянул руку в сторону дальнего стола с гаджетами. Там поднялся и плавно перелетел ему на растопыренную пятерню планшет, что тут же сам раскрылся и заблестел цветной заставкой. Азазель быстро поводил пальцем по экрану. «Вот, смотри, вид со спутника, карта Антарктиды. Пожалуй, самое затерянное место там...» Массив Винстон, в горах Элсвуд, и практически недоступное. Можно прыгнуть вот сюда. Да не на пик, нам как раз лучше поглыбже, поглыбже. Вот тут, под ледниками, довольно близко коренные породы, сплошь гранит. Можно отыскать каверну, а еще проще сделать самим точно по размеру. Тебе виднее, сказал Михаил. Он нервно покосился на запертую дверь чуланчика, где под нижнюю полку плотно засунут рюкзак с сокровищами из тайника князей ада. «Поскорее бы его в надежное место». «Не трусь», — заверила Зазель бодро. «Кроме нас сюда никто не вхож, а куда спрячем, так вообще. Ты же осторожный и занудный, а это значит, все будет под семью запорами». Михаил с недоумением смотрел, как он повел руками, а у дальней стены распахнулись дверцы шкафа. Вывалилась груда одежды белого цвета, но, не успев коснуться пола, Взвелась в воздух и, пролетев через комнату, упала к ногам Михаила. «Что за...» — спросил Михаил. А Зазель сказал с покровительственной ноткой. «Маск-халаты для скрытого передвижения в зимних условиях. А если учесть, что в Антарктиде как бы и летом зима, да еще такая, что и не бывает, то самое то. Кроме того, светоотражающие и недоступные для наблюдения». «Даже если кто-то случайный будет смотреть именно на тот участок, да еще под большим увеличением, все равно нас не заметит и не узрит». «Даже шевеление?» Он отмахнулся. «Ну мало ли там пингвинов. Ты точно за него сойдешь. Такой представительный. Императорский. А то и сам император заснеженного континента, грозного и таинственного. Если готов, одевайся. Чего тянуть, ты же пообедал». Михаил молча встал. Азазель помог ему влезть в комбинезон, затянул ремни, заставив руки завернуть за спину, и вдел их в широкие лямки рюкзака. «Тебе идет», — сообщил он. «Ты такой красивый, как Папанин и Кренкель, а любая ноша украшает, как сказал Валам своему скаковому жеребцу». Михаил буркнул. «Точно доберемся? Я в своих силах не уверен». «Я подмогну», — пообещал Азазель, — «и скорректирую. Уздечку бы». Ладно, обойдемся, а то еще хлыст и шпоры понадобятся. На счет три, понял? Все мощь. Один, два, три.